Тарелка еще раз жалко пискнула под пальцами линта и распалась на острые неравноликие части. «Отличный знак, Господи! Я и не сомневался, что тебе и дела нет до того, что ты не существуешь. И не надо про Фрейда. Оставь себе смешные половые теории дрочливого еврея, отчаянного курильщика, обитателя буржуазнейшей квартирки в центре, неторопливой респектабельной вены. Успокойся, моя мать тут решительно ни при чем. Она была всего-навсего плодовитая дура, бессловесный автомат, штампующий никому не нужных жидовских младенцев. Очень может быть, что она и была святая, но мой папаш уж точно не дотянул до плотника. Хоть в этом мне повезло. В спальне Челдоновых было тихо, Видно, Маруся заснула, прикорнула рядом со своим великим мужем. «Если бы он не был моим учителем и ее мужем, я бы его убил». «Нет, не так. Я бы убил его в любом случае, если бы это хоть что-то могло изменить». Линд обвел глазами бастион вымытой посуды. Из помойного ведра жарко воняло подкисающими объедками. Приготовленный Марусей гусь был выше всяких похвал. В Москве двадцать девятого года было сытно, лениво, и только на рассвете, который медленным бледным киселем заливал окна, чувствовалась какая-то неясная будущая тревога. Наступали новые времена. Очередные и снова страшные. Линд вышел в переднюю, снял вешал пиджак и тихо затворил за собой дверь. В конце пустой улицы Поднималось огромное равнодушное солнце. Впереди была длинная жизнь, очень длинная. И Лазарь Линд честно пошел по направлению к последней странице. Он был родом из какого-то сонного, ничтожного местечка. Не то на юге Херсонской губернии, не то где-то еще – Поначалу никто не потрудился уточнить ни у Линта, ни на карте, а когда пришло время кропотливых и неумолимых анкет, то Линт уже был нужен, ой, как нужен. Так что пришлось довольствоваться только труднопроизносимым топонимом «малая Сейдаминуха. Да самой беглой проверкой. «Вы говорите, ваши все погибли в гражданскую, Лазарь Иосифович». Расстреляны белогвардейцами? Телеграмма от товарищей из малой сей Минухи Лаконично подтверждала, что семейство линтов Действительно было расстреляно в таком-то году Правда, в том же году несчастное местечко громили И красные, и белые, и зеленое И бог весть еще какие звероватые батьки Совсем уже... не классифицируемые по партийной или политической линии, но, тем не менее, отлично умеющие сжечь, вешать, насиловать и убивать. Уточнять, кто именно стер с лица земли родню Линта, на всякий случай не стали. Мог выйти серьезный и никому не нужный конфуз. Сам же Линт ни о детстве, ни о отрочестве не рассказывал никогда и никому. не то чтобы скрывал, просто отшучивался, уходил, ловко плеснув хвостом, на какую-то совсем уже непостижимую собеседником глубину, как будто там, в прошлом, остался какой-то незаживший нарыв, такой ужасный и набухший, что даже мысленно дотронуться невозможно. Челдунов из любопытства как-то покопался в дореволюционных статических данных, совершенно для Линта неутешительных. И выяснил, что в 1897 году, за три года до рождения Линта, в местечке Малая Оседия-Минуха проживало 520 человек. Из них 96,5% — евреи. Большая часть влачила земледельческое существование, на семью выходило в среднем 11 с небольшим десятин земли, полторы коровы и 38 кур. Чтоб не помереть натуги, многие баловали ими слишком. Особенно густо было стекольщиков. Впрочем, стекольное дело вообще чего-то пользовалось у евреев особой популярностью. В местечке, кроме перечисленных излишеств, имелся молитвенный дом. До собственной синагоги все деминуховцы доросли только в начале двадцатого века. Хедер и частная начальная школа Абрама Трайтеля – Лейбовича Шайкина, полоумного еврейского святого, усердно сеявшего в малой седоминухе разумное, доброе и вечно. Уж чего-чего, а вечного у евреев всегда было, хоть отбавляй. Шайкин, происходивший из нищеблуднейшей семьи, к 30 годам не просто выучился грамоте, но и выколотил у Министерства просвещения России тупого и костного, как любое министерство, диплом народного учителя. Уже это было достойно подвига. Но Шайкину мало было святости. Он настаивал на мученичестве. «Терновый мой венец». Став, наконец, учителем, Абрам Лейбович, вместо того, чтобы на этом угомониться, открыл в доме собственного отца школу. Внимание! Частную и светскую и в школе этой ежегодно в три смены училась по сорок пятьдесят сопливых и глазастых крестьянских детишек чудесных маленьких жеденят причем учил их шайкин между прочим папаша семерых собственных вечно голодных отпрысков арифметики и географии а также прочим премудростям крайне необходимым в этой заскорузлой и каменистой жопе мира Разумеется, вся малая Минуха как один, считала Шайкина законченным идиотом. И, разумеется, несмотря на все его титанические усилия, грамотных и малограмотных местечки было больше 70%. Мировую гармонию не так-то легко нарушить, даже если ты не только еврей, но еще и святой. Особенно если ты еврей, да еще и святой. «Лесик, вы тоже учились у Шайкина?» «Я вообще не учился, Мария Никитична», — очень серьезно отвечал Линд. «Некогда было». «Но родители-то у вас были. Почему вы никогда не расскажете про маму или про отца?» — продолжала допытываться любопытная Маруся, не обращая внимания на умоляющие гримасы Челдонова, деликатность которого — корчилась от любого вмешательства в чужую и от того особенно драгоценную жизнь. «Разумеется, были. Хотя я бы предпочел, чтоб меня нашли в капусте, желательно вашего приготовления». Линд улыбался и придвигал к себе тарелку с припухшими сгорелыми пирожками так, что было совершенно ясно, что продолжения беседы не будет. капустную начинку Маруся непременно добавляла вареное крутое яйцо, черный молотый перец и грибы. Это ведь белые, Мария Никитична, замечательно вкусно. После того памятного предрассветного признания Линд несколько месяцев разговаривал с Марусей свалкой, уклончиво осторожностью соучастника или каната ходца. Будто и впрямь что-то зависело от каждого слова, или жестом. Будто Маруся действительно услышала его или поняла. Потом ему наскучила и эта игра, очередной жалкий самообман. Ходьба на живых, израненных подошвах, вымышленной словно в насмешку веревки, натянутой над ярмарочной площадью, забитой зеваками, которым нет до него никакого дела, потому что их и самих попросту не существует. В качестве головоломки, упражняющей мозг, это было неплохо, но для жизни годилось мало. И Линд надолго смирился с существующим положением вещей, как смиряешься рано или поздно с гравитацией, которая не позволяет летать, несмотря на то, что трудно вообразить себе что-то более естественное для человеческого тела, чем полет. Все пошло по-прежнему, может быть, даже лучше. В конце концов, у Линта была еще и работа, которую он ценил. Не служба, ежедневно выдиравшая из жизни кусок с девяти до семи. Так что на радости свободного существования оставалось всего несколько часов, из которых большая часть вынужденно приходилась на сон и еду. А именно работа, к тому же отлично организованная со всех точек зрения. И справедливости ради... Надо было сказать, что работой этой, как, впрочем, и практически всем остальным, Линд был обязан Челдонову.